глава тридцать третья блин зараза вот и нафига так надо было делать я сурово взирал на своего бегемота подобного питомца который потупив взор виновато ковырялся правым передним копытом в кровавых ошметках раздавленных только что гончих зачем меня отдел оторвал раз сам уже все тут в одно рыло замечательно порешал устроенная минутой ранее рогатым прохиндеем тревога оказалась буфанадой чистой воды Вообразите, я, весь такой озабоченный судьбой угодившего в переделку Пита, выскакиваю, значится, на крыльцо с уже занесенным для броска топором и наблюдаю, как рвущий глотку в отчаянном реве громобык спокойно стряхивает с рогов на травку пару бьющихся в агонии гончих. Направленный мною тут же на умирающих тварей изнанки пристальный взор подтвердил невероятный факт победы Пита в одиночку над равными по силе врагами. потому как оба нашпиленных заразой на рога монстра оказались на сходной с ним стадии развития вожака. Уж не знаю, что тому поспособствовало, возможно, поглощенная питом в немеренном количестве накануне плоть злота стадии короля, но за ночь мой зараза из неповоротливого увольня превратился, похоже, в весьма подвижного зверя. Хорошо, конечно, что так ловко вожаков на рога наматывать ты научился. Вдохновленный моей похвалой зараза, тут же взметнул лазерные бусины глаз от земли и гордо проревел мне в лицо что-то типа «Да я еще и не такие фокусы теперь могу, начальник!» Плохо, что героем несокрушимым себя после этого возомнил. Метнувшись вперед, я обухом топора от души приложил порогу, не успевшего увернуться Пита, и, потрясенный моим коварным ударом громобык, зашатавшись, едва не рухнул на останке поверженных врагов. И это. чтоб впредь не показушничал, озвал меня строго по делу», — отчитал я насупившегося питомца. «Эх, зараза! Твой хозяин в какой то веке раз с девушкой позавтракать собирался, а тут ты с ревом своим беспонтовым...» Зараза фыркнул и, стрельнув языком, оставил мутный слюнявый след на моих новеньких блестящих сапогах. «Да зараза, блин! Че за манера? По собачьей подлизываться!» — возмутился я. Ладно, считай, прогиб зачитан. В дом пока что возвращаться мне не с руки. Пошли, что ли, тогда глянем, что там от села нашего внизу осталось. Заодно обстановку в округе разведаем. Чутко уловив перемену моего настроения, верный Пит мгновенно припал на передние колени, позволяя мне поскорее забраться на его широкую спину. И как только я там устроился, по натоптанной тропинке меж деревьев, оседланный зараза бодро затрусил в глубь сада. Оказавшись на втором этаже среди нагромождения зарослей из веток яблонь, груш и прочих садовых деревьев, я по дороге стал невольным сборщиком урожая. Больше, разумеется, сшибая спелые плоды на землю своим телом. Но с десяток груш и яблок мне удалось-таки сорвать в этой суматошной неразберихе целенаправленно. Эти трофеи я сберег от падения, спрятав за пазуху. Отчего моя слегонца, растрепавшаяся из-за встречных веток сорочка, еще и вспучилась на животе грыжей из фруктов, которые я с удовольствием стал грызть во время последовавшего сразу после деревьев осторожного спуска пита по достаточно крутому откосу. Холм родового дома на поверку оказался практически горой, с перепадом высот в добрую сотню метров, от пологой макушки до крестьянских избушек села Савельевка, сгрудившихся у подножья и окамеляющих возвышенность широким кольцом. Небогатый деревьями и кустарниками, открытый всем ветрам склон холма, в основном покрывал ровный травяной ковер, лишь местами сменяющийся проплешинами голого камня. В его каменистой основе тварям изнанки проблематично было пробуривать лежбище для потомства. Потому, во время нашего спуска, несмотря на периодически запускаемое питом веретено манка, ни одного выходца с изнанки под землей обнаружить нам не удалось. Но, разумеется, этого добра в изобилии отыскалось внизу. Стоило заразе сойти с камней тропинки откоса на нормальную плодородную землю у основания холма, как заагренные манком твари поперлись под земли ковром зубастокогтистых страшилищ. не таким, конечно, плотным, как на арене. Там, из-за близости алтаря и максимально удобного для рытья лежбищ песка, кишел тварями буквально каждый квадратный метр. Здесь же твари изнанки выбуривались из-под земли примерно по штуке на каждую квадратную сажень. В подавляющем большинстве это был бестолковый молодняк с редкими вкраплениями зверей на стадии отличника. Потому, несмотря на обилие зубастых врагов под лапами Пита, Вся эта шевелящаяся, злобно шипящая, искалящаяся масса, даже заразь была, что называется, на один зуб. Вдвоем же с питомцем мы косили выбирающихся из-под земли тварей, в пределах видимости, разумеется, сразу, как только их морды только-только выныривали из земли. Соответственно, производимый нами по мере продвижения геноцид тварей изнанки практически никоим образом не отражался на скорости нашего перемещения по селу. Мы с Питом спокойно перебегали от дома к дому, исследуя, где позволяли провалы развороченных пришельцами с изнанки дверных или оконных проемов внутренности разоренных лачуг и истребляя всюду десятками молодую поросль тварей изнанки. Периодически, отвлекаясь от бесконечных бросков в разные стороны топора, я оглашал разоренную округу призывом «Народ, есть кто живой? Выходи!» Я, Денис Савельев, гарантирую всем уцелевшим защиту и сопровождение в безопасное убежище. Но, увы, мои призывы среди покореженных нашествием с изнанки избушек с многочисленными бурыми пятнами на полу и стенах, эти жуткие следы побоища по гожим солнечным днем легко были заметны через развороченные дверны и оконные проемы. И чтобы увидеть их, Не нужно было даже заходить внутрь крестьянских жилищ. Разносились лишь мертвым, безответным эхом. За три часа беспрестанной работы копыт заразы и моего топора на пару спитом нам удалось зачистить от твари изнанки всю землю в периметре чистокола, который, к слову, несмотря на полдюжины широких проломов на разных его участках, порой в противоположных даже друг от дружки концах, по большей части уцелел. и по-прежнему служил надежным ориентиром границ Савельевки. За истребление более трех сотен тварей изнанки, это, разумеется, лишь мною лично, от системы мне прилетело около трех тысяч единиц живы. И, что гораздо более ценно, по дополнительной единице к показателям ловкости и медитации. Заразу, судя по его восторженному реву, в конце затянувшейся прополки земли на территории Савельевки Система также не обидела достойным бонусом. Управившись с зачисткой земли вокруг последней крестьянской избы, примерно в районе полудня, я уже нацелил было Пита обратно на каменистую тропу обратно, наверх по холму, к родовому дому, дабы поделиться с прячущимися там людьми печальной вестью, что внизу выживших отыскать мне, увы, не удалось. Ну и разумеется, чтобы отведать стрепни тетки Марши, матери Василисы. А то после скудного завтрака из фруктов мой, вернувшийся к естественному способу восстановления растраченных калорий, организм уже возмущенно урчал от голода. Но, в последний момент, резко передумав, вместо холма я направил заразу к неприметной избушке, располагающейся аккурат за поваленными тварями воротами чистокола. Это строение, принявшее на себя первую волну прорыва из нанки, я уже исследовал. С него, собственно, мы и начали зачистку территории села, сразу после спуска с холма, и не обнаружил тогда внутри ничего, заслуживающего дополнительного внимания. Там, так же, как и везде, внутри была единственная достаточно просторная комната с большой каменной печью и с заляпанными засохшими пятнами крови полом и стенами. Однако что-то необъяснимое потянуло меня вдруг заново осмотреть исследовать этот дом. А за три месяца в изнанке я привык доверять зову своей интуиции. Потому понукаемый мною зараза вновь прошелся по разбитому в груду щепок крыльцу и через широченную дыру, возникшую на месте сгинувшей бесследно двери, без проблем забрался внутрь избы. Следуя зову интуиции, оказавшись внутри, я тут же задрал голову к потолку и увидел пролом в правом его углу, через который виднелся деревянный остов соломенной крыши. Заставив Пита встать под проемом, я ухватился руками за края дыры в потолке и, подтянувшись, вскарабкался на затянутой паутиной пыльный чердак. В лицо тут же ударила волна смрада, и перед глазами неожиданно загорелась строка очередного системного лога, информирующего о бонусной единице к параметру интуиция. Когда глаза приспособились к царившему на чердаке мраку, я разглядел за печной трубой тело у дальней стены чердака. Вернее, увидел прислоненный спиной к стене безобразный обрубок без обеих ног и левой руки, с кровавым месивом на месте лица и со вспоротым животом, из которого на пол свисали черный от запекшейся крови жгуты кишок. от огромной на пол чердака лужи крови под телом, в основном, разумеется, в виде бурой корки, но с вкраплениями ближе к обрубкам ног еще влажных пятен. Доски пола вспучились и растрескались. Для меня так и осталось неразгаданной загадкой, как кровь при таком ее обилии не просочилась отсюда вниз, и почему ни единого бурого пятнышка не проступило на побелке потолка. Но самая жуть случилась, когда я, подобравшись к телу, потянулся рукой к поясу изуродованного тела, зависящим на ремне сбоку кошельком, содержимое которого, возможно, могло пролить свет на личность несчастного. Труп вдруг шевельнулся из пола, с быстротой атакующей гадюки мне в грудь ударил ржавый от крови клинок меча, невидимая рукоять которого, похоже, была мертвой хваткой зажата в ладони, уцелевшей правой руки мертвеца. Даже реакция игрока шестого уровня не позволила мне в тесноте чердака полностью увернуться от мастерского удара. Покатившись по доскам чердачного пола, я ощутил, как из широченного разреза в левой части груди хлынул настоящий поток крови. Внизу отчаянно взревел почуявший мое смертельное ранение Пит. Перед глазами все поплыло. И из последних сил я дернул стремительно немеющее тело в направлении крика перса. Кажется, я провалился и полетел вниз. Дальше потеря сознания. Чернота.